Глава одиннадцатая. «Подружимся?» «Проверьте дом», — сухо велит инспектор, отвернувшись от меня, как от какого-то демона. «Что за...» «Ладно, в этом доме красть нечего», — отвечаю я, но умалчиваю, что все добро мы храним в подвалах особняка. «А может, вор и там побывал?» С трудом подавляю порыв проверить синюху и захожу в дом. «Боже!» Здесь сломано все, одна печка целая осталась. Я м -м, пришлю людей, чтобы починили мебель. Сообщает Сурл уже деликатнее, однако напряжение, исходящее от него, чувствуется даже через несколько метров. Кстати, почему он застыл на пороге? Там промозгло, из крыши капает. Может, зайдете? Зову его в дом. Ибо не гоже не позаботиться о том, кто только что спас тебе жизнь. Мне привычно. Да? А выглядите так, будто вас молнией поразит, если войдете. Не могу не подколоть его, но инспектор мою шутку оценивает не сразу. Даже напрягается. «Не молнией, леди Хельм!» — усмехается он. «А вы меня совсем не боитесь?» «Ой, какой вопрос! Надеюсь, что и не нужно?» «Вы ведь меня только что спасли. Не для того, чтобы своими руками прибить. Хельм». Изгибаю бровь, жду ответа. Но вместо этого инспектор едва заметно улыбается уголком губ. Но в дом все же входит. «У меня таких мыслей пока нет. Но не думаю, что вам стоит здесь оставаться. Тем более одной. Возможно, это был не просто вор», — предостерегает сурал «А кто тогда? Наемник?» только и приходит в голову. Та тень двигалась ловко. «Вы успели кого-то настолько разозлить, чтобы вас заказали?» ведет бровью инспектор. «Хороший вопрос. Я никого не злила, но один персонаж все же мог бы на такое пойти. Мой бывший муж. Но какая ему выгода? Он и так получил все, кроме этих земель и моей жизни. Я не знаю, что у кого в голове. Вздыхаю я. «Разве? А вот люди говорят совсем иное об ученице отвечает Сурул, я спотыкаюсь на ровном месте. «К слову, вы пресечете закон. Если продадите в этом месяце больше трех мешков синюхи, и не зарегистрируете свой доход», выдает он мне в спину. И я напрягаюсь до кончиков пальцев, а затем резко оборачиваюсь. «Вы что, следите за мной?» «Я знаю все, и обо всех жителях веренного мне города, леди Хельм», — говорит спокойно. Но по спине пробегает дрожь от его взгляда. «Про некоторых даже больше, чем хочется. Тогда должны знать и о том, что я усердно работаю, чтобы восстановить эти земли. Не так ли?» «Знаю». Спокойно соглашается он, и у меня в груди загорается лучик надежды. «Значит...» «Вы больше не считаете меня избалованной наследницей, решившей поиграться в песочнице?» «Хочется думать мне». «В этом я все еще не уверен». «Как ведро холодной воды на голову». «Ну что за упрямый инспектор?» «Знает, как я стараюсь, но при этом все еще желает прикарманить мои земли». «А я думала, раз мы оба хотим благополучия офису, то можем объединить усилия и работать вместе». Решаю подойти к нашему союзу с другой стороны. «Это вряд ли». Опять снегом в лицо. «Я что, вам настолько не нравлюсь?» Уже не выдерживаю. «Ей-богу, с шестью женщинами было в разы проще говорить, чем с одним этим упертым инспектором. И как у него мозг работает!» «Все-таки плохая из вас ученица-гадалки». Он еще и смеется надо мной но затем резко становится пугающим мрачным. «Вы ведь до сих пор понятия не имеете, с кем говорите?» В этом Сурал прав. «Я знаю лишь то, что он инспектор, который печется о благосостоянии города и жителей. Даже меня вроде как защищает, хотя с первого взгляда не взлюбил. Интересно, у этой нелюбви есть еще причина, кроме репутации моей семьи? Так может...» «Вы мне расскажете, господин Сурл?» «Слушать, как вы уже знаете, я отлично умею». «Мило предлагаю ему». «Не думаю, что вам понравится». Остаётся он таким же холодным. «Но я сейчас не готова сдаваться. А вы попробуйте. Вдруг мы даже поладим». Предлагаю я, подхожу поближе и заглядываю в глаза, чтобы Сурл увидел, как дружелюбно я настроена. «Заиметь среди клиентов самого грозного инспектора? Да это же как джекпот сорвать!» «Леди Хельм!» Голос инспектора срывается на хрип, а взгляд становится более пугающим. «Прекратите это делать!» «Делать? Что?» «Не понимаю я. А затем замечаю, что его глаза только что будто изменились. Или мне померещилось?» Прищуриваюсь, пытаясь понять, то ли я дура, то ли его зрачки в самом деле пульсируют. «Это...» — рычит он. И лишь сейчас я понимаю, как близко подошла к мужчине. Зато теперь я четко вижу, как пульсируют его зрачки. Не показалось. Черт возьми! Инстинкт самосохранения приводит в чувство. Я пячусь, но проваливаюсь каблуком в прохудившуюся доску. Рефлексы у инспектора отменные. Он тут же ловит меня да еще и притягивает к себе, будто на инстинктах. Кажется, даже вдыхает мой запах, и его глаза, черт возьми, его зрачки становятся вертикальными, а в следующий миг жар его дыхания опаляет мои губы. Паника бьет в голову, но тут же сменяется горьким вкусом разочарования, потому что инспектор резко отстраняется, да еще с таким видом, «Будто едва не совершил смертный грех. Вы полностью оправдываете свою фамилию, Леди Хельм. Любите играть с огнем», — заключает Сурл, и выходит, закрывая за собой дверь. В комнате становится темно, а на душе обидно. «Я ведь... Я просто подружиться хотела. Разве союзниками быть не лучше, чем враждовать?» Пока зажигаю свечи, немного остываю. Задумываюсь над тем, что он сказал неспроставить, ляпнул. Значит, есть что-то еще, чего я не знаю. Ладно, выясню это потом. Сейчас нужно собрать вещи, ибо оставаться в этом доме теперь точно нельзя. Выглядываю крока, но его пока не видно. Что странно. Испугался вора и сбежал трусишка. Еще крокодилом грозным себя зовет. Собираю самое ценное, что есть, в узлы и выхожу на порог. Кота все еще нет. Зато чуть подальше от дома стоит кое-кто другой. Все собрали?» — спрашивает мужчина, и я с облегчением выдыхаю. Инспектор порычал, наговорил билиберды, ушел, но не до конца почему-то. «Зачем вы вернулись?» — строго спрашиваю я, хотя на самом деле рада его видеть. Злюсь, конечно, но с ним как-то спокойнее. Одной тут было страшно. Я отвечаю за безопасность горожан. Вас оставлять было бы беспечно. Направляйтесь к Янге, я провожу. Говорит весьма учтиво, вежливо, будто и не рычал недавно. От охраны решаю не отказываться, тем более, что крок пропал. Киваю инспектору, и мы тихо, молча идем себе по темным улочкам города, пахнущих весенним дождем. В голове Все еще кружат мысли о странном поведении инспектора, но не хочется портить такую славную прогулку. Краем глаза оглядываю улицы, надеясь, что Крок вот-вот явится, но его все нет, а лавка гадалки уже через дорогу. Спасибо, я дальше сама. Прощаюсь с инспектором, и он вежливо и даже с легкой улыбкой кивает мне и отдает мои узлы. Едва беру их, как случайно касаюсь пальцев инспектора, и руку аж до локтя простреливает. Испуганно смотрю ему в глаза и понимаю, что он тоже что-то ощутил. Что за... Боги, ты вернулась, а я за тобой собиралась? Такое видение было! Отвлекаюсь на крик и вижу, как Янга так спешит, что чуть ли не кубарем летит с деревянных ступеней. Но стоит инспектору к ней повернуться лицом, как гадалка застывает на месте, будто призрака увидела. Этот призрак кивает ей, отпускает мешок и, спокойно сказав «Доброй ночи, дамы», уходит вдоль мокрой улочки, залитой тусклым светом фонарей, а потом скрывается за поворотом. — Ты что, совсем шальная? — рычит на меня Янга и как хлопнет по плечу. — Ты чего? Больно же! Сердито кашусь на женщину. И когда она только подойти успела? Или в ее случае подлетела? Как ведьма? Это ты чего? Нашла, с кем дружбу заводить? Тебе повезло, что живая осталась? Сердится Янга. А я-то думаю, про какую опасность мне кости трещат? Выдыхай. Миновала опасность. Инспектор меня и спас. сурал спас Хельм? Переспрашивает Янга и смотрит на меня так, Будто я это придумала. «А почему Сурл не может спасти Хельм? Ты что, ничего об этом не знаешь? Ох, детка, ты влипла! Иди в дом, сейчас я тебе все расскажу, почему тебе и близко нельзя подходить к этому мужчине».